Глава 3. Лёша, кто это был? Интересовалась Олеся. После смерти родителей у меня не было времени водить дружбу хоть с кем-нибудь, а потом и звонить было особо никому. Видать, её удивил тот факт, что я так активно общаюсь с незнакомцам по другую сторону. Альяна Громова, знаешь такое? Что перешла на ультразвук сестра. «Та самая Ульяна Громова, которую постоянно показывают в новостях? Из-за ассоциации охотников?» «Ага». «Ну, откуда ты её знаешь?» «Долгая история. Если вкратце, то она некто вроде куратор». Осмотрев с ног до головы Олесю, я улыбнулся. «А ты подросла за эти три месяца». Девушка не успела ответить, так как в разговоры тут же вклинилась младшая. «А я? Я подросла, братик?» Тебе совсем не узнать, стала высоченная. Я осторожно подняла её на руки. Скоро меня догонишь. Ты тоже изменился, братик. Вот-вот, кивнула старуша. Кто бы говорил, сам-то как изменился. Не только прибавил в росте, но и мускулы появились. Волосы переливаются синевой, будто специально покрасил. А это я ещё про самое очевидное не сказала. А, ты про рога? улыбнулся в ответ. Ну да, раньше их не было. Братик, а можно потрогать? Настя потянула свои маленькие ручонки и встала на носочки. Тебе можно. Я опустил голову, чтобы она могла дотянуться. Вау, они прямо как у козлика. Ха, скорее, как у барашка, еле сдерживая смех, подкидывала идею старуше. Братик, а так ты козлик или барашек? Да сами вы обе козлик с барашком, чтобы вы знали, я скорее дракон. Ого, а почему тогда рога как у козлика? продолжала Олеся. Да, да, почему? подхватывала Милка. Почему, братик? Всё, отстаньте, издеваетесь над старшим братом, совсем совести нет. Кстати, Лёш, стала серьёзная Олеся. А ты не знаешь, что случилось с дедушкой? Когда нас уводили из дома, я видела взрыв. Я тоже, там был огонь, махала руками Настя. Было громко-громко. Мне сказали, что он сейчас находится в коме. Точно не знаю, насколько всё серьёзно. Тогда нам надо к нему, без раздумий ответила девушка. Он ведь пострадал из-за нас. Нас похитили, а ему из-за этого навредили. Если уж кто виноват, так это я. Вы стали целью только ради того, чтобы вымолить меня. Честно говоря, заберя его с раньше срока, и никто бы не пострадал. Неправда. Уверена, те уроды нашли бы иной способ. Сам подумай. У дедушки была одна из лучших охранных систем в стране, но им удалось её обойти и влёгко избавиться от опытных телохранителей, некоторые из которых, между прочим, в прошлом были и с ранговыми охотниками. Тоже верно. Я согласился с доводами Олеси. Она была абсолютно права. Если уж оборона одного из влиятельнейших людей в стране не справилась с атакой у Робороса, то что мог сделать я, который, достигнув 50-го уровня, еле смог справиться с какой-то технологичной игрушкой? Несмотря на то, что мы с дедушкой не так давно знакомы, он нам сильно помог когда ты исчез. Дедушка неплохой человек. Мы должны его навестить. Не сейчас. Я указал на шейнике. Для начала вас нужно избавить от этих штуковин. Хм. Да не слов позади. Повернув голову, замечаю, что пленица уже очнулась. У тебя ничего не выйдет. Они спроектированы таким образом, чтобы их нельзя было деактивировать. «Целью организации было твоё убийство. Пошевели мозгами, на кой чёрт там держать при себе двух бесполезных девчонок?» «Хм...» <клышко> Кровь монстра дала о себе знать. Из-за нахлынувшей злости из горла вырвался звериный рык. «Давай же убей меня! Твоим сестричкам в любом случае не выжить!» «Если честно, мне действительно хотелось достать из хранилища Глефу и располовинить твари, но вместо этого в моих руках...» Оказалась ещё одна невероятно крепкая верёвка из турмагазина. Она тут же была пущена в ход. «Вот и отлично!» Отряхивая руки, я довольно смотрел на результат своих трудов. «Больше не придётся выслушать твои гнилые речи. Дабы не переживать о том, что враг сможет улизнуть, я перенёс её на самое видное место, к одинокому дереву, стоявшему неподалёку, и воспользовался всё теми же верёвками, чтобы закрепить. «Теперь уж точно не скроешься. Жди здесь». Я хлопнул по столу дерево и довольно хмыкнул. Никуда не уходи. Через некоторое время по небу распространился шум. Это была непрерывная трель лопастей вертолётов. Обещанная команда из ассоциации прибыла на место. Едва летательный аппарат посадили, как из кабины выпрыгнула Ульяна, по какой-то причине вместе с ней была Ника. Девушки находились в сопровождении охотничьего отряда, среди которых я заметил пару знакомых лиц из последнего рейда. Видать, в ассоциации действительно не хватает рук. Раз уж спасательный отряд взяли обычных охотников. Лёша, а ты не шутил, когда говорил, что знаком с Электрой? Чуть не уронила челюсть Олеся, увидев Ульяну в боевом обмундировании. А зачем мне шутить? Она такой же охотник, как и я, только гораздо старше. По спине прошёлся холодок. К счастью, я не успел договорить. Подполковник будто издалека учуял, что разговор шёл о ней. и каким-то чудом в один миг оказалась возле нас. «Ты же хотел сказать, обладает большим опытом, я верно услышала?» — наседала блондинка. «Так и есть», — кивнул в ответ. Любой знал, что у неё, несмотря на молодую внешность, есть пунктик на возраст. Стоит ляпнуть при ней что-то подобное, и окажешься в чёрном списке. «Кстати, у меня для вас есть подарочки». «Ну-ка, ну-ка, что такое?» «Посмотрите туда». Я указал в сторону дерева, которому не так недавно привязал агента уробороса. «Я так понимаю, это та самая глава группы похитителей?» «Именно. Подумал, вам будет интересно попозже с ней пообщаться». «Сколько же мороки с этим уроборосом!» — вздохнула блондинка. «Они за сегодня не только устроили разгром особняка твоего деда, но также ещё совершили с десяток налётов. Вкупе с возникновением всё большего числа прорывных врат, это добавило нам работы на год вперёд». Благо хоть смогли накрыть несколько вражеских баз и вычистить пару кротов в управлении. Вот оно что. Я понял, что мои догадки были верны. Оставшийся ещё сюрприз ожидает внутри бункера. Я бы внимательнее смотрел странные изобретения, что в дальней комнате. Обязательно прикажу ребятам всё проверить. После того, как раздал указание, охотница подошла к колесе и принялась внимательно изучать ошейник. Наверно, пару кругов она переключилась на Настю. Спустя минуту женщина резко остановилась. Могу обрадовать. Задача пусть и непростая, но посильная. Мы уже имели дело с разблокировкой подобных устройств. Дай нам немного времени, и вскоре девочки будут свободны. Вам? Угу, мне и Нике. Она тоже участвует в обезвреживании. Но ну, разве не будет лучше, если я знаю, что делать? Перебила Ульяна и бросила сердитый взгляд. Судя по всему, эти устройства могут быть модифицированы. С нимишь один шолденейк и второй тот же с детонирует. Поэтому вместо того, чтобы возникать, лучше поблагодари мою младшеньку, что отложила все дела и согласилась прибыть сюда вместе со мной. Доверься мне, мы справимся. Закончив объяснение, лектор полностью сфокусировалась на задаче. Ника внимательно слушала инструкцию подполковника и выполняла в точности, как ей сказали. После этого берёшь всего вот здесь и пускаешь заряд. Через пару секунд ты почувствуешь отклик. Как только это случится, увеличивай мощность до предела, но при этом не забывай о контроле. Если не пробуждённо ударишь с такой силой, он вряд ли выживет. Будь предельно осторожна, поняла? Да, кивнула Ника. Они ещё даже не начали, а на лице девушки уже виднелись капельки пота. Мне не хотелось отдавать судьбу девчонка в руки того, кто впервые занимается подобным, но вмешиваться не мог. Во-первых, сами сестры Громовы рисковали не меньше. Во-вторых, по словам Ульяны, у неё уже был опыт обращения с подобными устройствами, что вселило некоторую надежду. И в-третьих, только они среди знакомых мне людей владели необходимой силой, чтобы избавиться от ошенников. Наказав своим людям держаться подальше, Ульяна отвела на сторону. Мы нашли поваленный ствол дерева и использовали его в качестве лавочки. Присаживайтесь, девчонки, указала Электра. «Сейчас мы снимем с вас эти опасные штуковины, а вы постарайтесь не двигаться. Если боитесь, можете закрыть глаза». «Я не боюсь», — первая отреагировала младшая. Задрав нос, она с горделивым видом смотрела на Нику. «Молодец», — похвалила мини Ульяна, погладив Настю по голове. «Ты очень храбрая». «Ага, знаю», — корчила из себя взрослую малявка. «Готовы», — вклинилась громовая старыша. Оно поочерёдно заглянуло в глаза каждому из нас, явно требуя абсолютной тишины. «Приступаем!» Словно по щелчку пальцев, взгляд обеих блондинок вмиг зафиксировался на взрывных устройствах. Казалось, даже выстрел из танка не сможет отвлечь их в этот момент. Процедура напоминала работу хирургов, которые с велигранной точностью проводили сложнейшую операцию. К слову, со стороны слаженные действия девушек так и выглядели. Тонги и бальзы то и дело бегали вдоль устройств, изредка испуская два заметные искры. "Оль, чувствуй отдачу", спустя пару минут после начала уведомила Ника. "Мне наращивать мощь. Секунду", остановила замглавы. "Дождёмся ответной реакции моего ошейника и пустим заряд одновременно. Пока не скажу, продолжай поддерживать силу на прежнем уровне". "Угу". Последующие действия громовых отдалились не больше пары секунд. Но и для них, и для меня это время текло настолько медленно, что на мгновение показалось, будто оно совсем застыло. Напряжение, повисшее в воздухе, было неимоверным. Даже мои стальные нервы вкусили докровность, присущую монстру почти до легкой. Тем не менее, я продолжал следить за процессом. Во время очередного перебора пальцами по ободу из устройства внезапно выскочила искра. Я уже дёрнулся в сторону Олеся, чтобы предпринять хоть что-то, но Ульяна махнула рукой и предостерегла. «Всё под контролем, не лезь!» Блондинка с невозмутимым видом продолжила работу. Но вскоре замерла и кивнула напарница. «Есть! У меня тоже появился отклик. Наращивай мощь на счёт три!» «Хорошо!» «Раз, два, три!» Только отчёт закончился, как ладони обеих спасательниц покрылись переливами молний, а сразу после этого вместе с яркой вспышкой заряды электричества перетекли внутрь устройств. Огоньки на шейниках, которые прежде лишь размеренно перекликались друг с другом, словно сломанный светофор, беспорядочно замигали. Сестра повернула голову Ника. "Не отвлекайся", прикрикнул подполковник. "Продолжай". То, что я мог лишь наблюдать за происходящим со стороны, не давало покоя. К счастью, в тот самый момент, когда уже был на пределе, огоньки на ботках разом загорелись, перестав мигать, а в следующий миг кустарство с отчетливым щелчком раскрылись. Мы сделали это. Измученно протянула Ника, снимая смертельный капкан с шеи Насти. Ага, справились. Ульяна делала ровно то же самое с Олесей. Теперь осталось. Стоило снять обручи, как замки обратно защёлкнулись, и раздался почти незаметный, словно полёт комара, противный писк. Я сразу понял, что кроме меня его никто не слышит. Под тревожный компонент разоигралось моё чувство тревоги, которое прежде ни разу не подводило. Осторожно. Я мгновенно подлетаю к сёстрам-блондинкам, резко вырываю из их рук устройство и активирую переход в пустоту, используя ускорение, чтобы отбежать как можно дальше. Надеюсь, чтобы остальных зацепило взрывом. Хотя описание недавно приобретённого навыка говорило о том, что пользователи переносят параллельный мир пустоты, всё ещё было неясно, могут ли события изнутри повлиять на реальный мир. Одалившись на сотни метров, я поспешил избавиться от угрозы. Но как долекошенеки соскользнули с рук прогремел мощнейший взрыв Внимание, прочность предмета маска кровопийца снизилась до критической отметки. Внимание, прочность предмета кираса кровопийца снизилась до критической отметки. Внимание, прочность предмета рукавица кровопийца снизилась до критической отметки. Внимание, прочность предмета набедренники кровопийца снизилась до критической отметки. Положительный эффект кровожадность отключён. Внимание, показатель здоровья опустился до критической отметки. Рекомендуется принять меры. Ударной волной меня отбросило назад, и вместе с этим выкинуло из мира пустоты. В ушах стоял звон, глаза различали лишь смазанные силуэты, а боль сковала всё тело. Реальность в очередной раз дала понять, каким бы сильным телом ты ни обладал, и сколь невероятным не было бы снаряжение, это не делает тебя неуязвимым. Даже набрав полсотни уровней и пройдя через две болезненных эволюции, я остался всё таким же хрупким. Всегда существует опасность оказаться раздавленным подавляющей мощью. Спустя некоторое время меня вернул в реальность голос сестры. «Лёша, ты слышишь? Это я, Олеся!» Она активно махала руками перед лицом, не переставая кричать. Настя повторяла за старшей. «Руки!» Я попытался шевельнуть пальцами, но ничего не почувствовал. Алеся ничего не ответила. К сожалению, её выражение лица разглядеть не удалось. У него контузия. Подошла одна из блондинок и приподняла мою голову. "Ника, дай, пожалуйста, держи". Не дослушав просьбу младшего Громова, передала что-то Ульяне. Через миг я почувствовал, как по горлу течёт животворящая прохлада, а боль летучевыется. Стало очевидно, что тем приметом было зелье здоровья, причём не обыкое, а сильнодействующее. У меня в загашнике хранился всего лишь один бутылёк такого на всякий пожарный. "Ну как, теперь получше?" я кивнул в ответ и попробовал встать, но ноги всё ещё не слушались. "Нечего строить из себя крутово." Ник закинул мне вялую руку на шею и помогла подняться. "Если плохо, так и скажи, тоже мне Рэмбо." "Ник, отведи их к вертолёту, а я пока проверю обстановку." "Сделаю." Коротко ответила девушка и направилась к летательному аппарату. Путь оказался недолгим. Совсем скоро мы были у фюзеляжа. "Алесь, сможете сами забраться?" "Конечно." Старшая взяла младшую на руки, перенесла в салон, а после залезла следом. "Дай помогу. Он же тяжеловат для тебя одной." "Буду признательна", кряхтела блондинка, приподнимая меня за ноги. Когда закончила, Ника разогнула спину и протяжно вздохнула. «Фух, справились. Что же у тебя за доспех такой? Сколько он весит? Тонну? Две?» «Не знаю, кто же их взвешивает?» «Ну что, готовы отправляться?» — объявилась Ульяна в сопровождении пары охотников. «А остальных с собой не берём?» «Полетят вторым рейсом. У них ещё есть чем заняться. Тем более мне нужно скорее вернуться в штаб. Там опять что-то случилось». Как только все посадочные места заняли, кабинку закрыли, и вскоре снаружи послышался шум вращающихся винтов. Вертолет плавно поднялся в воздух, после чего слегка наклонился вперёд и направился к пункту назначения. Находясь в полулежачем положении, я занимал целых два кресла, ещё и расположившись головой на коленях Алексея. Органы чувств окончательно вернулись в норму, но руки по-прежнему висели словно две верёвки. Думаю, стоит подождать, пока состояние само не стабилизируется. Во время полёта общение с остальными было попросту невозможным, а потому я воспользовался свободным временем, чтобы сделать то, что никак не мог с момента закрытия подводного подземелья. А именно, проверить нынешний статус. Имя Алексей Коновалов, раса Драконит. Класс Охотник Бездны. Титул Бесстрашный. Уровень 50-й. Опыт 16549 и 117700. 14%. Очки здоровья 6 942 и 6 942. Очки мана 4 259 и 4 259. Характеристики. Сила 113, выносливость 113, ловкость 376 плюс 200, интеллект 245 плюс 75. Доступный очков характеристик 8. Навыки. Активные, объединения уникальны. Переход в пустоту, уникальный. Выпад, 10 уровень. Приручение, 3 уровень. Удар пустоты, 6 уровень. Выстрел хаоса, 3 уровень. Руби и кромсай, 2 уровень. Стремительный расчерк, 6 уровень. Прицельный выстрел, 4 уровень. Управление маны, 3 уровень. Доспех маны, 1 уровень. Подводное плавание, 1 уровень. Фандомное ускорение, 8 уровень. Пассивное. Проницательность, расовый. Природное восприятие расовый, тело драконида расовый, скрытие присутствия, 4 уровень, управление питомцем, 7 уровень, владение древковым оружием, 4 уровень, владение стрелковым оружием, 5 уровень, снаряжение, глиф агромоборца, C, ветра крылы парандзатель, B, маска кровопийцы, B, обмана обольстительница, B, побег обольстительница, B, гираса кровопийца, B Печать повелителя крови. C. Рукавица кровопийцы. B. Набедренники кровопийцы. B. Сапоги кровопийцы. B.